и, может быть, даже покатится в канаву чья-то дельная голова. Сначала я расценил эти слова чересчур упрощенно, ибо слишком уж много людей теряло головы, но по выражению лица Артамонова я понял, что он вложил в свою речь слишком жестокий смысл. Следовало дать достойный ответ на его угрозы. — Не пугайте меня, — сказал я как можно развязнее. — Я ведь не шпион в стане врагов. которого могут повесить. Я русский друг в стане союзников, так кого мне бояться?» Артамонов помедлил с ответом. «Полковника Аписа вчера опять стреляли. И, конечно, из-за угла. Вы догадливы. И, конечно, стрелявший остался неизвестен. Было бы глупо остаться ему известным. Решено». Я застал Аписа спокойным, или почти спокойным. Он сказал, что армия и народ неуправляемы, об александрии и Пашиче солдаты говорят как о дезертирах и предателях, бежавших вместе с казной государства, и офицерам приходится сдерживать солдат, выступающих против монархии, если бы не мое состояние. Я бы сейчас запросто свергнул кара Георгиевича, как когда-то мы ликвидировали династию Бреновичей, но делать сербскую революцию в паршивом албанском городишке столь же нелепо, как если б вы, русские, совершали ее не у себя дома а на острове Таити. Подождем. Значит, вас все-таки ранили? Да, прямо в мясо. Но ты же знаешь, какой я везучий, умеющий ловить пули руками и бросать их обратно в рыло тому, кто стрелял. Если королевич Александр решил от меня избавиться, то прежде я избавлю страну от его высочества. Я ответил, что цветовая символика двух враждующих рук слишком выразительна по своей социальной разнице. Первая возникла из Дунайской казармы офицеров, вышедших из низов народа. Вторая же бесшумно явилась из потема королевского канака. Апис почему-то воспринял мои слова равнодушно. — А дьявольски устал за эти проклятые дни, — ответил он и, присев на постель, сковырнул с ног сапожище. — За меня не стоит бояться. Во мне прочно сидят три пули, но они никогда не мешали мне наслаждаться радостями жизни. Мой девиз остается прежним — уэднень или смрт. Через горы трупов, наваленных вокруг меня, словно мусор, я уже прозреваю в будущем новую страну без королей Югославию. Кто осмелится мешать мне в этом деле тому пуля в лоб и катись в яму? «Любовь и братание Напиши, так не поверит, что тогда в общении противников еще уцелели остатки рыцарских нравов, чего совсем не стало в военной морали при войне с гитлеризмом. Наш французский пароход, переполненный сербскими воинами и беженцами, был задержан в море германской подлодкой, которая с шумом вынырнула на нашем курсе, Молодой немецкий офицер в свитере с лицом, обрамленным шотландской бородкой, поднялся по трапу на палубу, невольно наводя ужас на всех пассажиров. — Имею указание снять всех русских, после чего можете продолжать свой путь. Итак, русских прошу к трапу. — Конечно, среди множества больных и раненых было немало наших добровольцев, но все они молчали, не желая оказаться в плену. Молчал и я.